Эпилог. Тёмный открыл глаза. Чин подскочил на ноги, заволновался. Он всегда волновался, потому что боялся своего хозяина. Уже не единожды ему попадало так, что он еле кости собирал. А всё за неподчинение. Но сегодня он старался изо всех сил. Подкрался к своему повелителю, подполз, пристроился, низко склонив голову. «Мой повелитель. Робко обратился он. Тёмный улыбнулся. «Он всё понял», — заключил внезапно тот. Чин испугался сильнее, заволновался, сжался от страха, опасаясь, что хоть и частично, но планы идут не так, как этого требует обстоятельство, и от этого его хозяин может наказать того, кто будет ближе всего. «Что теперь будет, повелитель?» — раболепно пробормотал Чин. Хищная улыбка на лице Тёмного заполонила собой весь дом. Чин снова сжался от страха. «Вот сейчас точно будет больно». «Драконы древности, если задуматься, это ведь намного гениальнее, чем если бы мальчишку убили доиты», — заметил Тёмный. Чин внимательно ловил каждое слово. «Нам несказанно повезло объединить четыре стихии в одном месте, чтобы снять заклятие, наложенное древностью времён». «Но разве магия драконов не сильнее всего?» — осмелился предположить Чин. Тёмный тихо посмеялся. «Принцы, драконы и дети стихий», — заключил он. Прошло слишком много времени. А как известно, любое колдовство имеет свой срок давности. Сами драконы в ущелье не совались. И если бы сто лет назад не исчезли, обязательно предупредили бы об этом наследников. Но всё сложилось идеально для нас. «Значит, всё идёт по плану», — осторожно допустил Чин. «Непременно», — заверил тёмный, довольно улыбаясь. Где-то в самом центре разрушения, где не было ни воздуха, ни света, ни жизни, ни смерти, шевельнулись фиолетовые всполохи. Пронёсся громогласный рык, разрушение обрело свою форму. Спиралью, поднимаясь вверх, клубы разрушительной магии стали неясной дымкой, сквозь которую проступили слабые очертания. Где-то в зияющих глубинах мироздания проснулся дракон, но он был слишком слаб, чтобы сразу взлететь. Нужно было время, так он и лежал на облаке, вдыхая разрушение раз за разом. А на его правой лапе по-прежнему сплетались корни ограничителя из рябинового леса. Продолжение следует.